Глава восьмая Тома проводила Асю в ее комнату и строго велела спать до утра. Хватит с подруги приключений на сегодняшнюю ночь, а с нее акции по спасению утопающих. Вид у бедняги был такой замученный, что Томе в очередной раз стало жалко ее. Как ни крути, а братец поступил отвратительно. «Мужчина, ничего-то вы не понимаете в тонкой душевной организации девушек. Прете напролом, сметая все на своем пути». А разве можно так поступать с чувствами? Ведь их легко сломать, и восстановлению они не подлежат. И Кондрат, конченый идиот, раззамахнулся на будущую мать потомства Альфы. Но насчет умственных способностей своего второго брата Тома никогда не питала иллюзий. Тот вечно думал членом, а не головой. Даром, что ученую степень имел и корпел над пробирками в древесной лаборатории. От Аси Тома отправилась в столовую, где должен был находиться ее старший брат, самонадеянный идиот. Оставалось надеяться, что Ася его не отравила. Как-то не приходилось ей раньше сталкиваться со снотворным, и как то влияет на оборот, ней понятия не имела. Но раз Олег держит такие лекарства, значит, те не запрещены законами клана. Игорь разметался на диване и сладко посапывал. Тома почувствовала, как от сердца отлегло, и даже проявила заботу. Подсунула под голову брата подушку и накрыла его пледом. Когда выпрямлялась, невольно поморщилась, раны болели регенерация конечно начнется но не так быстро нужно было притупить болевой синдром а то уснуть сегодня не получится да и ей все равно необходимо наведаться к Олегу оставалось надеяться что тот не рассердится на нее за столь поздний визит раны не только болели но еще и кровоточили Кондрат основательно подпортил ей шкуру пока добралась до дома Олега извелась и угораздил же этого светила медицина селиться так далеко ото всех отшельник какой-то точно Еще и дверь пришлось стучать долго, пока Олег соизволил открыть. И ладно бы спал, как все нормальные оборотни перед ночью полнолуния. Так нет же. — Тамара? — обалдела, уставился на нее Олег. — Извини, слушал музыку в наушниках. Долго стучишь? — Прилично, — сказала и тут же скривилась от нового приступа боли. Что-то уже и ноги не держит. Много крови, что ли, потеряла? — Что с тобой? — заметно перепугался Олег, затаскивая ее в прихожую. И только там, при более ярком свете, он разглядел ее раны. «Шакалы, кто это тебя так? Быстро пошли!» — потянул ее за собой, а потом снова выругался и подхватил на руки. «М -м, «А так передвигаться несравнимо легче и приятнее, не без удовольствия», — констатировала Тома, забывая даже про боль. «На руках ее еще не носили, и к мужскому телу, да еще и такому горячему, она еще не прижималась». Олег занес ее в небольшой кабинет, где Тома еще ни разу не была, и сделал попытку уложить на кушетку. «Ну уж нет!» — воспротивилась она. «Я тебе не кисейная барышня, как-нибудь сидя». «Кто бы сомневался!» — хмыкнул Олег. «Давай тогда, показывай свои раны!» Он отвернулся к шкафчику и принялся доставать оттуда все необходимое для обработки ран. Тома в это время быстренько разделась до белья. Олега она не стеснялась, да и кто стесняется врачей?» А вот его поведение показалось ей странным. Когда он повернулся к ней с полным лотком медикаментов, то вдруг словно остолбенел, и руки его мелко задрожали так, что раздалось позвякивание. А взгляд от чего-то был прикован к груди Томы, просматривающийся под кружевным бюстгальтером. Это белье было единственным, что нашла в доме брата. Ее одежды там практически не было, да и та затесалась случайно. «Олег, все нормально?» — позвала Тома, заставляя того вздрогнуть и посмотреть ей в глаза. А у него красивые глаза, какие-то сине-коричневые. Редкий цвет, вернее, сочетание. И как она раньше этого не замечала? И фигура ладная, в меру накачанная, высокая. И без своего белого халата он выглядит намного мужественнее. Только вот прическу надо бы поправить, слишком лохматый на ее вкус. Да, нормально. Тома вздрогнула от его голоса и поняла, что уже какое-то время они просто смотрят друг на друга. И даже не смотрят, а пожирают глазами. Что это на нее нашло? Олега, она знает с детства, но только сейчас разглядела в нем мужчину. Надо обработать раны, приблизился он к ней. Лоток поставил на передвижной столик, а сам опустился на корточке. Будет немного щипать, тихо произнес. Сейчас и голос его казался Томи каким-то особенным, глубоким и ласковым. По телу от чего-то побежали мурашки, внутри разлилось странное томление. Ничего, потерплю. Что-то определенно происходило здесь и сейчас между ней и Олегом. В какой-то момент его рука с тампоном замерла, а сам он подался вперед. «Тома!» — голос его сейчас прозвучал хрипло. А в глазах разгоралось пламя, и это было пламя страсти. Тома видела его и раньше, но не во взгляде, направленном на нее. И удивительное чувство завладело ей радость удовлетворение. Ей нравилось, как смотрит на нее Олег. А еще она видела его губы, что все приближались, и ничего не хотела предпринимать, чтобы не допустить поцелуя. Он поцеловал ее робко, словно боялся отпугнуть, но она не боялась, а, напротив, обвела его шею руками и прильнула к нему всем телом. И ответила Тому на поцелуй Олега совсем не для того, о чем попросила вскоре после этого. — Ты мне поможешь? — тонула она в его удивительных и таких нежных сейчас глазах. — Для тебя все что угодно, — улыбнулся Олег, и лицо его озарило неподдельное счастье. Томми нужен был еще один свидетель, чтобы выступить на собрании клана, когда будут переизбирать Альфу. И этим свидетелем должен стать Олег, как первоисточник правдивой информации. Но это только в том случае, если завтрашние анализы покажут положительный результат. А еще ей нужна была его помощь в организации побега Аси. Олег выслушал ее внимательно, не перебивая. Лицо его не выражало эмоций, а после он лишь спросил. «Ты уверена, что поступаешь правильно?» «Абсолютно. Я много думала об этом». Если ее не увезти из клана, Игорь сломает ее, сам того не желая. И неизвестно еще, как поведет себя Кондрат. Что-то мне подсказывает, что не даст он родиться малышам. Уходила от Олега Тома довольная, какой давно уже не была. Что-то ей подсказывало, что уснуть сегодня получится не сразу. А завтра предстоял напряженный день, который она собиралась провести в приготовлении к побегу подруги. Осталось только дождаться результатов анализов.